Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть 3, Глава 12. Бог знает, где он бродил, что делал целый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка первая услыхала стук в воротах, и лай собаки, и растолкала от сна Анисию и Захара, сказав, что барин воротился. Илья Ильич почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги,